окружение и место. Все не то, все не так и не ладится. Все временно не настоящее, даже если зелено вокруг, а не вечная мерзлота. И в Российской империи со ссылкой тоже не запозднялись. Она законно утверждена при Алексея Михайловиче соборным уложением 1648 года. Но и ранее того, в конце... В века веке без всякого собора опальных каргопольцев, затем угличан, свидетели убийства царевича Дмитрия. Просторы разрешали, Сибирь уже была наша. Так набралось к 1645 году полуторы тысячи посыльных, ссыльных. а Петр ссылал многими сотнями. Мы уже говорили, что совета заменяла смертную казнь вечной ссылкой в Сибирь. Но тут сделали подмену, и под ссылкой стали понимать не только вольное поселение, а и каторгу принудительные работы. Это уже не ссылка. Александровский устав о ссыльных 1822 года эту подмену закрепил. Поэтому очевидно, в цифрах ссылки 19 века надо считать включённую каторгу. В начале 19 века ссылались, что не год, а двух до шести тысяч человек. С 1820 года стали ссылать еще и бродяг, по-нашему тунеядцев. И так уже вытягивали в иной год до 10 тысяч. В 1683 излюбили и приспособили к ссылке отчужденный от материка пустынный остров Сахалин. Возможности еще расширились. Всего за XIX век было сосано полмиллиона. В конце века численность сильных одновременно 300 тысяч. Все эти данные взяты из тома 16-го «Западная Сибирь» известной книги России Семёна Тиншанского. Не только сам знаменитый географ, но и его братья были настойчивыми, самоотверженными либеральными деятелями, они много способствовали прояснению идеи свободы в нашей стране. В революции вся семья их разгромлена, один брат расстрелян в их уютном имении на реке Ранове, само оно сожжено, вырублен большой сад, аллеи лип и тополей. К концу века все более многообразилось и разветвлялось ссыльное усыновление. Появлялись и более легкие виды – высылка за две губернии, даже высылка за границу. Это не считалось такой безжалостной карой, как после октября. Внедрялась административная ссылка, удобно дополняющая ссылку судебную. Однако сильные строки выражались ясными точными цифрами, и даже пожизненная ссылка не была подлинно пожизненной. Щехов пишет в Сахалине, что после десяти отбытых лет ссылки, а если вел себя совершенно одобрительно, критерий не Но применяли его по святительству Чехова широко, то и после шести. Наказанный переводился в крестьянское состояние и мог возвратиться куда угодно, кроме своего родного места. Подразумеваемой, всем тогда естественной, а нам теперь удивительной особенностью, ссылки последнего царского столетия были ее индивидуальность. Посуду ли, административно ли. Но ссылку определяли отдельно, каждому. никогда по групповой принадлежности, а десятилетия к десятилетию менялись условия ссылки, степень тяжести ее, и разные поколения ссыльных оставили нам разные свидетельства. Тяжелы были этапы в пересыльных партиях, однако и от П. Ф. Якубовича и от Льва Толстого мы узнаем, что политических этапировали весьма сносно. Фкон добавляет, что при политических этапах конвойная компания, команда даже с уголовниками хорошо обращалась, от чего уголовники очень ценили политических. Многие десятилетия сибирское население встречало стельно враждебно. Им выделялись худшие участки земли. Им доставалась худшая и плохо оплачиваемая работа. За них крестьяне выдавали дочерей. Непристроенные, худоотетые, клеймёные и голодные они собирались в шайки, грабили и тем пуще ожесточали жителей. Однако это всё не относилось к политическим, Сейчас струя заметно стало с 70-х годов. Тот же Кон Ф. пишет, что якуты встречали политических на с надеждой, как своих врачей, учителей и законосоветчиков о защите, защите от власти. У политических ссылки были, во всяком случае, такие условия. что выдвинулись из них много ученых, чья наука только и пошла со ссылки – краеведов, этнографов, языковедов, естественников, а также публицистов и билетристов. Чехов на Сахалине не видел политических и не описал их нам. По юридической своей простоте, а вернее, в духе своего времени, Чехов не запасся для Сахалина никакой командировкой, никакой служебной бумагой. Тем не менее, он был допущен к придуманной им переписи с цельнокатерджных и даже к тюремным документам. Примерьте это к нам. Поезжайте проверить гнездо лагерей без направления ТНКВД. Только с политическими встретиться ему не дали. Например, Кон, постный в Иркутск, стал работать в редакции прогрессивной газеты «Восточное обозрение», где сотрудничали народники, народовольцы и марксисты Красин. Это был не рядовой сибирский город, а столица генерал-губернаторства, куда по уставу о сильных не надлежало вовсе допускать политических, они же служили там в банках, коммерческих предприятиях, преподавали, притирались, перетирались на журфиксах, с местной интеллигенцией, а в Омском степном крае ссыльные протаскивали такие статьи, которых цензура нигде в России не пропустила бы. Даже златоустовскую стачку ссыльный Омск снабжал своей газетой. Еще стал через ссыльных радикальным городом и Красноярск. А в Минусинске вокруг Мартьяновского музея собралась столь уважаемая и не знающая административных помех группа сильных деятелей, что не только беспрепятственно создавала всероссийскую сеть перехоронок, приютов для беглецов. Впрочем, о легкости тогдашних побегов мы уже писали. Но даже направляла деятельность официального Миносинска Виттеевского комитета. Если о сахалинском режиме для уголовных чехов отрицает, что он сведен самым пошлым образом к крепостному праву, этого не скажешь о русской ссылке для политических с давнего времени до последнего. К началу 20 века административная ссылка для политических стала в России уже не наказанием, а формальным, пустым, обвешалым приемом, доказавшим свою негодность Гучков. Столыпин с 1906 года принимал меры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 Теперь уже многие представляют, побывав там экскурсантами. Подобно тому была ссылка и многих других писателей и деятелей – Тургенева, Спасского, и Лутовинова, Аксакова, Варварина, по его выбору. С Трубецким еще в камере Нерчинской каторги жила жена, родился сын. Когда же через несколько лет он был переведен в Иркутскую ссылку, там у них был огромный особняк – свой выезд, лакеи, французские гувернеры для детей. Юридическая тогдашняя мысль еще не созрела до понятия «враг народа» и конфискации всего имущества. А в Новгород Герцен по своему губернскому положению принимал рапорты полицмейстера. Такая мягкость ссылки простиралась не только на именитых и знаменитых людей. Ее испытали и в XX веке многие революционеры и франдиоры, особенно большевики, их не опасались. Сталин, уже имея за спиной четыре побега, был на пятый раз сослан в саму Вологду. Вадим Подбельский за резки антиправительственной статьи был сослан из Тамбова в Саратов. Какая жестокость. Уж разумеется, никто не гнал его там на изневольную работу. Этот революционер, с чьим именем, перезваны почтовой улице многих русских городов настолько, видимо, не имел навыков труда, что на первом же субботнике получил мозоль и от мозоли умер. Но даже и такая ссылка по нашим теперь представлениям льготная, ссылка без угрозы голодной смерти, воспринималась ссылаемым тотчас тяжело. Многие революционеры вспоминают, как болезнен пришел своим перевод из тюрьмы с ее обеспеченным хлебом, теплом, кровом и досугом для университетов и партийных перебранок в ссылку, где приходится одному среди чужих измысливаться о хлебе и крови. А когда изыскивать их не надо, то объясняют они, кон, еще хуже, ужас и безделье. Самое страшное то, что люди обречены на бездействие. И вот некоторые уходят в науке, кто в наживу, в коммерцию, а кто спивается от отчаяния. Но чего безделие? Ведь местные жители не жалуются на него, они едва управляются спину разогнуть к вечеру. Так точнее сказать, от перемены почвы, от сбива привычного образа жизни, от обрыва корней, от потери живых связей. Всего два года ссылки понадобилось журналисту Николаю Надеждину, чтобы потерять вкус свободолюбия и переделаться в честного слугу престола. Буйный разгульный меньшиков сослен в 1727 году в Березов, построил там церковь, толковал с местными жителями о суете мира, отпустил бороду, ходил в простом халате и в два года умер. Казалось бы, чем изнурительно, чем уж так невыносимо была родящего его вольготная ссылка. Но когда потом в России стала угрожать ему повторная ссылка, он из страха перед ней покончил с собой. А Пушкин из села Михайловского, из этого рая земного, где, кажется, довел только Бог жить и жить, в октябре 1824 года писал Жуковскому «Спаси меня!» то есть отсылки, хоть крепостью, хоть Соловецким монастырём. И это не фраза была, потому что и губернатору писал он, прося о замене ссылки на крепость. Нам, узнающим, что такое Соловки, это вдиво теперь. В каком порыве, в каком отчаянии и неведении мог травимый поэт швырять Михайловское и просить Соловецкие острова? Вот это и есть та мрачная сила ссылки чистого перемещения и во дворение со связанными ногами, о которой догадались ещё древние властители, которую изведала ещё Авидий. Пустота, потерянность, жизнь, сколько не похожая на жизнь. В перечне орудий угнетения, которое должна была навсегда разместить светлая революция, на каком-нибудь четвёртом месте счистилась, конечно, ссылка. Но едва лишь первые шаги вступила революция своими кривеющими ножками. Еще не возмужав, она поняла, нельзя без ссылки. Может быть год какой не было в России ссылки, ну до трех. И тут же вскоре начались, как это теперь называется, депортации, вывоз нежелательных. Вот подлинные слова народного героя, потом и маршалов. В 1951 году в Тамбовской губернии было решено организовать широкую высылку бандитских, считай, партизанских семей. Были организованы обширные концлагеря, куда предварительно эти семьи заключались. Только удобство расстреливать на месте. Вместо того, чтобы куда-то везти, и в дороге охранять, и кормить, и потом расселять, и опять охранять. Только это одно удобство задержало введение регулярной ссылки до конца военного коммунизма. Но уже 16 октября 1922 года при НКВД была создана постоянная комиссия по высылке социально опасных лиц, деятелей антисоветских партий, то есть всех, кроме большевистской. И расходный срок был... Три года. Таким образом уже в самые ранние двадцатые годы институция ссылки действовала привычно и размеренно. Правда уголовная ссылка не возобновлялась, ведь были уже изобретенные справ труд лагеря, они и поглотили. Но зато политическая ссылка стала удобнее, чем когда-либо. В отсутствие оппозиционных газет, высылка становилась безгласной, а для тех, кто рядом. близко знал ссылаемых после расстрела военного коммунизма. Трехлетняя, незлобная, непоспешная ссылка казалась лирической воспитательной меры. Однако из этой вкратчивой санитарной ссылки не возвращались в родные места. Если не успевали вернуться, то вскоре их брали вновь. Затянутые начинали свои круги по архипелагу, и последняя обломанная дуга спускалась непременно в яму. По благодумию. людскому. Нескоро пояснился, прояснился замысел власти, просто еще не окрепла власть, чтобы всех неугодных сразу искоренить. И вот обреченных вырывали пока не из жизни, а из памяти людской. Тут легче восстанавливается ссылка. Чем не залегли еще, тем легче. Не запали дороги прежних этапов. И сами места Сибирские, Архангельские, Вологодские не изменились ничуть, не удивлялись нисколько. Впрочем, государственная мысль на том не замрет. Чей-то палец еще полазит по карте шестой части суши, и обширный Казахстан, едва примкнув к союзу республик, хорошо приляжет к ссылке своими просторами. Да и в самой Сибири сколько места откроется поглуше. Но осталась сильная традиция и кое-какая помеха, именно иждивенческое настроение ссыльных, что государство обязано их кормить. Царское правительство не смело заставлять ссыльных увеличивать национальный продукт, и профессиональные революционеры считали для себя унизительным работать. В Якутии имел право ссыльное поселение с 15 десятин земли в 65 раз больше, чем колхозник теперь. Не то, чтобы революционеры бросались эту землю обрабатывать, но очень держались за землю якуты и платили революционерам отступного арендную плату, расплачиваясь продуктами-лошадьми. Так, приехав с голыми руками, революционер сразу оказывался кредитором якутов. Еще, кроме того, платила царское государство своему политическому врагу ссылке 12 рублей в месяц кормежных и 22 рубля в год одежных. Лепешинский пишет, что и Ленин в Шушинской ссылке получал, не отказывался, 12 рублей в месяц, а сам Лепешинский 16 рублей, ибо был не просто сильный, но сильный чиновник. Эвкон уверяет нас теперь, что этих денег было крайне мало. Однако известно, что сибирские цены были в 2-3 раза ниже российских, и потому казенное содержание сильного было даже избыточным. Например, Ленину оно дало возможность все три года безбедно заниматься теорией революции, не беспокоясь об источнике существования. Марта же пишет, что он за 5 рублей в месяц получал от хозяина квартиру с полным столом, а остальные деньги тратил на книги и откладывал на побег. Анархист А.П. Улановский говорит, что только в ссылке в Туруханском крае, где он был вместе со Сталиным, у него впервые в жизни появились свободные деньги. Насылал их вольной девице, с которой познакомился где-то по дороге, и впервые мог купить и попробовать, что такое какао. У них там оленя мясо и стерлядь были нипочем. Хороший крепкий дом стоил 12 рублей. Месячное содержание. Никто из политических не знал недостачи. Денежное содержание получали все административно сильные, И одеты были все хорошо. Они и приезжали такими. Правда, пожизненные ссыльнопоселенцы, по-нашему сказать, бытовики, денежное содержание не получали. Но безвозмездно шли им отказные шубы, вся одежда и обувь. На Сахалине же установил Чехов все поселенцы 2-3 года, женщины и весь срок получали бесплатное казенное содержание натурою, в том числе мясо на 140 золотников, значит 200 грамм, а хлеба печеного 3 фунта, то есть кило 200 как стахановцы наших воркутинских шахт за 150% норму. Правда, считает Чехов, что хлеб этот недопечён и из дурной муки, но да ведь и в лагерях же не лучше. Ежегодно выдавалось им по полушубку, армяку и по несколько пар в обуви. Еще такой был прием. Платили ссыльным царская казна умышленно высокие цены за их изделия, чтобы поддержать их продукцию. Чехов пришел к убеждению, что не Сахалин, колония выгоден для России, но Россия кормит эту колонию. Но, разумеется, на таких нездоровых условиях не могла основаться наша советская политическая ссылка. В 1928 году Второй Всероссийский съезд административных работников признал существующую систему высылки неудовлетворительной и ходатайствовал об организации ссылки формы колонии в отдаленных изолированных местностях, а также введении системы неопределенных приговоров, то есть бессрочных. 1929 года стали разрабатывать ссылку в сочетании с принудительными работами. Кто не работает, тот не ест. Вот принцип социализма. И только на этом социалистическом принципе могла строиться советская ссылка. Но именно социалисты привыкли в ссылке получать питание бесплатно. Не сразу посмев сломить эту традицию, стала и советская казна платить своим политическим ссыльным. Только, конечно, не всем, уж конечно, не КРам, а политам среди них тоже делая ступенчатые различия. Например, в Чемкенте в 1927 году эсэром и эсдеком по 6 рублей в месяц, а троцкистам по 30. Все-таки свои большевики. Только рублей эти были уже не царские, за самую маленькую комнатушку надо было платить месяц 10 рублей, а на 20 копеек в день пропитаться очень скудно. Дальше тверже. К 33 году Политам платили пособие 6 рублей 25 копеек в месяц, а в том году, сам помню отличный, килограмм ржаного сырого коммерческого хлеба сверх карточки стоил 3 рубля. Итак, не оставалось социалистам учить языки и писать теоретические труды, оставалось социалистам горбить. С того же, кто шел на работу, ГПУ тотчас снимала и последнее ничтожное пособие. Однако и при желании работать, сам тот заработок получить ссыльный было нелегко, ведь конец 20-х годов известен у нас большой безработицы. Получение работы было привилегией людей с незапятнанной анкетой и членов профсоюза, а ссыльные не могли конкурировать, выставляя свое образование или опыт. На ссыльными еще тяготела и комендатура, без согласия которой ни одно учреждение не посмело бы ссыльного принять. Да даже и бывший ссыльный имел слабую надежду на хорошую работу, мешало тавро в паспорте. В 1934 году в Казани, вспоминает П.С., группа отчаявшихся образованных цельных нанялась мастить мостовые. В комбинатуре их карели. Зачем эта демонстрация? Но не помогли найти другую работу, и Григорий бы отмерил оперу. А вы какого-нибудь процессика не готовите? А то мы нанялись платными свидетелями. Приходилось крошечки со стола досметать сметать в рот. Вот как упала русская политическая ссылка. Не оставалось времени спорить и протесты писать против креда. И горе, горе такого не знали, как им справиться с бессмысленным бездельем. Забота стала, как с голоду не помереть и не опуститься стать стукачом. В первые советские годы в стране, освобожденной наконец от векового рабства, гордость и независимость политической ссылки опала, как проколотый шар надувной. Оказалось, что мнимой была та сила, которой побаивалась прежняя власть в политических ссыльных, что создавало и поддерживало эту силу лишь общественное мнение страны. Но едва общественное мнение заменено было мнением организованным. И низверглись сынные с их протестами и правами под произвол тупых, зачуханных ГПУшников и бессердечных тайных инструкций. К первым таким инструкциям успел приложить руку и ум министра внутренних дел Дзержинский. Хриплый выкрик один, хоть словечко о себе туда на волю крикнуть, стало теперь невозможно. Если сосланный рабочий посылал письмо на прежний свой завод, то рабочий, огласивший его там, Ленинград Василий Кириллович Егошин, тут же ссылался сам. Не только денежные пособия средства к жизни, но и всякое вообще право потеряли ссыльное. Их дальнейшие задержания, арест, этапирование были еще доступны для ГПУ. чем пока эти люди считались вольными, теперь уже не стесняемы ни чем, как бы над готопершевыми куклами, а не людьми. Ничего не стоило и так их сотрясти, как было в Шимкенте. Объявили внезапно ликвидацию здешней ссылки в, один, в одни в сутки. За сутки надо было сдать служебные дела, разорить свое жилище, освободиться от утвари, собраться и ехать указанным маршрутом. Не намного мягче арестантского этапа не намного увереннее сильное завтра но не только безмолвность общества и давление гпу а что были сами эти сильные? эти мнимые члены партии и без партии Мы не имеем в виде кадетов, кадетов уже не было в живых, всех кадетов извели. Но это значило в двадцать седьмом году или к тридцатому году считать ССР и меньшевиком. Нигде в стране никакой группы действующих лиц соответственных этому названию не было. Давно с самой революции за десять громко кипящих лет не пересматривалась их программа, и даже если бы эти партии внезапно воскресли, неизвестно было бы, как им понимать события и что предлагать. Вся печать давно поминала их в только прошлом времени. И уцелевшие члены партии жили в семьях, работали по специальности и думать забывали о своих партиях, но нестираемые скрижальные списки ГПУ. И по внезапному ночному сигналу этих рассеянных кроликов выдергивали и через тюрьмы этапировали в Бухару. Те западные социалисты, которые только в шестьдесят седьмом году ощутили постыдным быть социалистами вместе с Советским Союзом, могли бы, пожалуй, прийти к этому убеждению лет и на 40-45 пораньше. Ведь русские коммунисты уже тогда под корень уничтожали русских социалистов, но за чужой щекою зуб не болит. Так приехал Ив Столеров в тридцатом году и встретил там собранных со всех концов страны стареющих и эсдеков. Вырванным из своей обычной среды. Только оставалось им теперь, что начать спорить, дооценивать да политический момент, до да предлагать решения, догадать, как пошло бы историческое развитие, если бы, если бы так скалочили из них, но уже не партию, а мишень. для потопления. Сиония 20-х годов вспоминает, что единственные живой и боевой партии в то время были сионисты, социалисты, с их энергичной юношеской организацией Гашемер, и легальной организацией Гехалуц.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 Но добивались они не общей цели, а своей частной – жить как нация, жить своей Палестиной. Разумеется, коммунистическая партия, добровольно отвергшая отечество, не могла и в других потерпеть узкого национализма. Казалось бы, такой природный и благородный порыв сионистов – осознать землю своих предков, утвердить веру своих предков и стянуться туда из трехтысячелетнего рассеяния. должен был бы вызвать дружную поддержку и помощь хотя бы европейских народов. Правда, Крым вместо Палестины не был той чистой сионистской идеей. И не насмешка ли Сталина было предложение этому среднеземноморскому народу избрать себе Вторую Палестину и притаежный Биробиджан? Великий мастер вытаивать подолгу свои мысли, он этим ласковым приглашением может быть делал первую примерку той ссылки. которую им наметит на 1953 год. До начала 30-х годов еще сохранилась между цельными взаимопомощь. Например, СССР и СД анархисты, созданные в Шимкент, где было легко с работы создали тайную касту взаимопомощи для своих северных безработных единопартийцев. Ещё было у них местами соединённое приготовление пищи, уход за детьми и естественные при этом сборище, взаимопосещение. Ещё дружно праздновали они в ссылке 1 мая, демонстративно не отмечая октября. Но к разгару 30-х годов не станет и этого всего. Над цельными группами повсюду заморгает. коршуни глаз оперсектора. Сыльные станут щуждаются друг друга, чтобы НКВД не заподозрела в них организации и не стала бы брать по новой, а именно эта участь и ждет их все равно. Так, в черте государственной ссылки они углубятся во вторую добровольную ссылку в одиночество, а Сталину именно это и надо от них пока. Ослаблены были ссыльной отчужденностью от них местного населения, местных преследовали за какую-либо близость с ссыльным, провинившихся самих ссылали в другие места, молодежь исключали из комсомола. Еще были ослаблены ссыльными недружественными отношениями между партиями, которые сложились в советские годы и особенно обострились со середины 20-х годов, когда в ссылке появились многочисленные транскисты, никого кроме себя не признающие за политических. Ну да не одни же социалисты содержали ссылки 20 годов и, главным образом, что не год, то вернее, совсем не социалисты. Лились просто беспартийные интеллигенты, те духовно независимые люди, которые мешали новому режиму установиться, и бывшие, недоуничтоженные в гражданской войну, и даже мальчики за фокстрот. И спириты, и оккультисты, и духовенство, сперва еще с правом служения, в ссылке. И просто верующие, просто христиане, или крестьяне, как переначали русские много веков назад. И все они попадали под око того же оперсектора. Все разъединялись и костенели. А бессильные равнодушные страны, сцельные потеряли и волю к побегам. У ссыльных царского времени побеги были веселым спортом. Пять побегов Сталина, шесть побегов Ногина. Грозило им зато не пуля, не каторга, а простое водворение на место после развлекательного путешествия. Но коснеющее, но тяжелеющее ГПУ со средины двадцатых годов наложило на ссыльных партийную круговую поруку. Все партийцы отвечают за своего бежавшего.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 Тёртые ловкачи теоретических обоснований быстро пристроили. Бежать не время, нужно ждать. И вообще бороться не время, нужно, тоже нужно ждать. В начале 30-х годов Мандельштам Н.Я. отмечает у чердынских ссыльных социалистов полный отказ от сопротивления. Даже ощущение неизбежной гибели, единственную практическую надежду, когда будут новый срок добавить, Добавлять, то хотя бы без нового ареста дали бы расписаться ту же на месте, и тогда хоть не разоряется скромно налаженный быт и единственную моральную задачу сохранить перед гибелью человеческое достоинство. Нам после каторжных лагерей, где мы из раздавленных единиц стали крепкими целым. Странно узнавать, как социалисты из уже сошлененного целого, проверенного к действию, распадались на беспомощные единицы. Но в наше десятилетие идет общественная жизнь к расширению и полноте вдох, и тогда она шла к угнетению и сжать ее выдох. Так не нашей эпохи судить эпоху ту.